Черный сверкающий мотоцикл Ганбус 410, сверкая начищенными до блеска деталями, гордо возвышался на парковке, неподалеку от автобуса, пристегнутый к столбику. На острове движение любого транспорта было запрещено. Мотоциклист, высокий парень спортивного вида, снимал с багажника такой же огромный рюкзак, как и у Мияка, и сумку для палатки. Он по-прежнему был в шлеме с опущенным зеркальным забралом. Но Вероника сразу узнала его осанку, разворот плеч и пружинистые пластичное движения. «Привет, Женя!» — окликнула она. «Вы мне не говорили, что тоже собираетесь на кайон -Саари. «Это не совсем отдых, Вероника Викторовна». Евгений откинул забрало, открыв красивое лицо с цепкими темно-серыми глазами. «Я должен сделать позитивный рассказ с фотографиями о базе отдыха на острове, пропиарить ее. Так что, можно сказать, это деловая командировка». Он осмотрелся, явно кого-то высматривая на тропе. Вероника поняла, кого ищет блогер. Взаимная симпатия между Вейдером и Эммияко зародилась еще в Ялте. Один раз синеглазый антиноку даже спасла Евгения во время одной из его рискованных акций. Но их отношения не имели будущего. Блогер и Синоби не могут быть вместе. Поэтому Мияка оборвала их общение в зародыше и уехала из Ялты, едва завершив задание. А теперь они оказались в одном палаточном лагере, и вряд ли это было случайно. Женя Вейдер такой прагматичный, рассудительный парень, скорее физик, чем лирик. Но когда таких людей обревают сильные чувства, случающиеся пару раз в жизни, они идут на пролом. Знал бы он, кто такая Мияка. Навязывать женщине-ниндзя свое общество может быть рискованно, если только она сама не захочет сократить дистанцию. К теме о самокатах начала она. «Почитайте ленту комментариев под статьей госпожи Голубевой». Женя развернул к ней планшет. Как говорится, комментарии излишни, извините за каламбур. «Согласность нет силы человек десять, зато дизлайков больше тысячи. Самокатчики, обслуживающие их компании за четыре года зарекомендовали себя так, что любая популяризация сим в прессе или интернете в подавляющем большинстве случаев вызывает отторжение». «Да». «Пролетела Голубева», — хмыкнула Ника, выборочно прочитав несколько отзывов. Автору предлагали сходить в травматологию, посмотреть на сбитых самокатчиками пешеходов, поговорить с родителями, у которых отбитый урод на самокате шиб коляску с ребенком и скрылся, почитать свою статью искалеченным. И «Идет эта фамилия». «Это точно. Мы еще вернемся к этой теме». Заверил ее Женя, когда они шли по тропе к пестреющим за деревьями палаткам и кемпингу у берега Ладожского озера. «Я еще вернусь, это Терминатор», — говорил Ани Дарт Вейдер, — заметила Вероника. «Уместнее было бы сказать «Don't fail me again, адмирал». «Не подведите меня снова, адмирал». «Ах, я сейчас не в форме, так что могу себе позволить отступление от текста». Смеясь, они вошли в палаточный городок. Ставя палатку на указанном месте, Вероника осмотрелась вокруг. Ей досталось место на небольшой площадке, отделенной от основной части лагеря небольшой каменной грядой. И к инфраструктуре было ближе душевые, санузел, пункт проката. Мияка рядом с ней уже успела гораздо быстрее поставить палатку и разобрать рюкзак, и теперь сидела на валуне у воды, глядя вдаль. красивое озеро сказала она, когда Ника закончила закреплять палатку. Хароци дзадзен. Дзадзен, или созерцание, было неотъемлемой частью японской культуры и само помогало найти ответ на сложный вопрос, решение проблемы, привести мысли в порядок. А мы вечно куда-то спешим, бежим, толкаемся, и, может, поэтому у нас часто все получается через задницу. Это верно, дзадзена тут хватает. Советую, кстати, прокатиться по озеру. «Виды тут необыкновенные. Можно взять лодку или катамаран, или поехать с группой на катере с гидом». Мияка только улыбнулась. «Им еще и гид нужен. У нас в селении Акаия-сенсея с таким транспортом справился бы даже пятилетний ребенок. И жилеты со шлемами нам тоже не нужны. До чего же гайдзины трясутся над своей безопасностью? Если вести себя с умом и чувствовать окружающее пространство», Как часть себя самого, то с тобой ничего не случится без всякого снаряжения и страховочных ремней. «Арегата», — вслух ответила она, — «обязательно возьму катамаран». Чуть поотдали расставлял палатку Вейдер. За волнами шумела молодежная компания. Парень с планшетом еще даже не раскрыл сумку для палатки. Сидел в ней и азартно молотил пальцами по экрану. Наверное, выкладывал первое впечатление от поездки. У шеренги синих кабинок виднелись две белые панамки и говорливых тетушек в тесных бриджах. алло ля ля — прогудела за спиной, и Ника чуть не застонала вслух. «Блин!» Толстяк ходил по берегу, ища место, где есть сигнал. М -м, «Только не говорите, что этот душнило тоже расположился на этой площадке. Если мне все две недели придется слушать его речевое недержание...» «Я взреву, как бык, и чего доброго утоплю его в озере почище ниндзя». Нейка достала телефон. Возле ее палатки сигнала не было. Краем глаза она увидела, как толстяк остановился на дощатой дорожке. У начала второго валуна и обрадованно заорал в телефон. «Понятно, сигнал ловится там, ближе к душевым. И что, он теперь отсюда не уйдет? Вечно будет бегать потрепаться, только не это». «Лучше бы в кафе сидел». «Про все его дела по неволе узнаем». Проследил за ее взглядом Вейдер. «Он теперь здесь и поселится». «Если его кто-то пристукнет, под подозрение, наверное, попадут многие», — хмыкнула Ника. А, «И сам уже добрых четверть часа лелею мысль о том, как хорошо было бы надеть сапоги лорда Вейдера и засадить нашему горластому соседу хорошего пинка» чтобы он телефон в озере утопил. «Хо-хо, вы гуманист, Женя, хотите утопить только телефон?» «А я сладострастно думаю, как было бы здорово притопить его самого». «Ну да, вы же с ним в одном автобусе ехали, и он замучил вас сильнее». Разобрав свои вещи и уютно обустроившись в палатке, огромной как комната, Ника переоделась в купальник, натянула пляжные шорты и майку и сунула ноги в сланцы можно и освежиться с дороги. Когда она проходила по тропе мимо массивного недостроенного дома, как она слышала в прошлый раз от экскурсовода, у владельца здания возникли затруднения с разрешением на строительство в береговой зоне острова и стройку просто заморозили. Демонтировать дом до сих пор ни у кого не доходят руки и там сейчас прячутся от дождя. Останавливаются те, кто не хочет платить за место в палаточном лагере и предпочитают отдых дикарем или устраивают пикники в ненастную погоду. Оттуда донеслись приглушенные голоса мужской и женский. Ника деликатно ускорила шаг, но все же успела уловить обрывок разговора. «Меня смущает, что тут столько людей. Все будет хорошо, никто ничего не поймет. Ты уверен в этом?» «Абсолютно все хорошо продумано». «И о чем это они?» — подумала Ника. Пляж оказался еще лучше, чем она думала. Широкая полоса светлого песка, отделенная от туристической тропы и палаточного лагеря волнами и деревьями. Высокие тонкие ели в самом деле напоминали ресницы, как в известной песне о голубых глазах озер. Ника разделась и вошла в воду, и сразу обожгло холодом. Вода в Ладожском озере даже в самую жаркую погоду оставалась ледяной из-за подземных течений. Вероника старалась не заплывать далеко от берега в первый день. Она за год отвыкла от особенностей Ладоги и до сих пор купалась только в Выборге и на пляже парка «Трехсотлетие» Санкт-Петербурга. Там на мелководье вода согревалась значительно быстрее. Ритмично загребая руками, Орлова видела каждый камешек, каждую полоску на песке под водой. Настолько чистой была озерная вода. Холод стал пронизывающим, и Ника повернула к берегу. Растеревшись полотенцем, она взяла лосьон для загара и, нанося его на кожу, снова задумалась о разговоре в недостройке. Голоса показались ей смутно знакомыми. Она уже слышала их и совсем недавно. Кажется, в автобусе по дороге из Мурина. О чем же они говорили? Первое впечатление — пара, по каким-то причинам скрывающая свои отношения и смущенная многолюдием на острове. Ладно, если так осуждать не буду. «Не судите, да несудимы будете». Лёжа на пляжном покрывале, Вероника достала телефон, увидела, что сигнал есть и неплохой, и позвонила мужу. а «Уже соскучилась по мне». При этих словах на щеках морского почти наверняка появились те самые улыбчивые ямочки, за которые Вероника его и полюбила. «И ещё не успела», — ответила она. «Палатку ставила, располагалась, сейчас загораю». «Некогда еще и по тебе скучать». «А я, не поверишь, скучаю по тебе в — признался муж. «Только что сидел на встрече и думал, тебя бы сюда, на променад Дюангле. И такая тоска от того, что я здесь один, как дурак». «Все элементарно», — ответила Ника. «Ты, наверное, прямо с самолета побежал навстречу «Это банальный джетлаг. К дальним перелетам и сменам поясов ты привычен» этому физически тебя не колбасит, а вот угнетенное душевное состояние ты все же ощущаешь. Фу, какая проза!» – обиделся муж. «Нельзя же быть таким прагматиком а все объяснять законами физики, математики и физиологии». «Ха, ты ведь тоже не лирик-романтик, иначе не сидел бы в Меридиан-Найс», – парировала Ника. «А в лучшем случае остановился в каком-нибудь хостеле или вообще только вздыхал бы у телевизора». «Ха, резонно». Когда ехала, как остров, соседи нормальные. Все нормально. Тут сейчас пик сезона, городок заполнен почти под завязку. Виды фантастические, не хуже твоей дю Дюангле. «Эх, приехать, что ли?» Мечтательно протянул Виктор. «Испортишь мне всю каторгу?» «Точно! Отомщу женщинам в твоем лице за декабристов». Они рассмеялись. В магазине, товары первой необходимости, продукты, копченая рыба, выпечка и сувениры Ника встретила двух своих соседок из автобуса. Слава охотливых женщин в белых панамках. Они засыпали вопросами флегматичную продавщицу. Обсуждали, когда и сколько взять копченой рыбы перед отъездом для родственников, оставшихся дома. И спорили, какая начинка лучше для калиток и можно ли печь их из пшеничной муки. Одна из женщин бесхитростно поведала, что бывает с ее желудком от ржаного теста. И Ника чуть не прыснула вслух. И тут же сделала вид, что внимательно изучает стенд с магнитами на плашках из карельской березы. Продавщица, крупная белокурая карелка, не повела бровью. «Пшеница у нас не растет», — сказала она. «Ей тут не климат, да и почва каменистая. Рожь более неприхотливая, вот мы сажаем ее». Купив, наконец-то, по бутылочке активии и по литровой бутылке силоводы, дамы удалились. Покупая на ужин пару калиток с картофелем и брусника и пакетик копченых колбасок, Ника улыбнулась продавщице, указав взглядом вслед соседкам. Девушка с ответной улыбкой сказала, «Сезон много таких, день за прилавком постоишь, про все их дела узнаешь». Тренькнул дверной колокольчик, и в магазин вошли Мияка и Вейдер. Девушка тут же устремилась к витрине с рыбой, а Вейдер с интересом изучал выпечку. «Раз мы сюда приехали», — сказал он девушке, «то надо отведать настоящих карельских калиток». «Ого, смотри, Мия! Впервые вижу чебуреки с картофелем!» «Каритки?» — смешливо блеснули глаза Мияка. «Это зе дувери в заборе мураное деревенского дома. Ты хотесь есть деревянные дувери?» «А здесь это ржаные пирожки, очень, кстати, вкусные». Женя указал спутнице на ровные ряды румяных калиток. «Это не они разговаривали в недострое», — подумала Ника. «Да и какой смысл им шифроваться?» «Если судите на первый взгляд, то блогеру и владелице Корюкай нужно соблюдать осторожность и не светиться вдвоем, особенно если кто-то знает, что Мацуа еще и Синоби». Но сейчас они мирно вошли в магазин, выбирают рыбу и выпечку, болтают и смеются. Да и о существовании ниндзя, продолжающих жить по древним традициям и заниматься своим ремеслом, знает очень ограниченный круг людей, не склонных к говорливости. Скрываться от Зенина бесполезно, и Мияка это знает. Ника была наслышана о главе клана Мияннай и Назуми. А Кайя Ямаути хорошо умел держать руку на пульсе, и что-либо скрыть от него невозможно. И если он не воспрепятствовал общению Мияка с петербургским блогером, значит, не видел в них ничего запретного. А больше молодым людям и не кого прятаться. Малышев холст, Мияка не замужем. Да и насколько знала Ника у Итиноку, женщин-синоби, другие взгляды на отношения с мужчинами иной менталитет. Значит, в недострое разговаривали не они. При выходе из магазина Ника едва не была сбита с ног толпой туристов, бодро несущихся к тропе от парковки, на которой появился огромный белоснежный автобус первой линии. Это была группа, завершающая экскурсию места силы Карелии. Бодро тараторил в микрофон экскурсовод, голдели экскурсанты. Группа разделилась. Одна направилась на пляж, другая во главе с гидом атаковала скалы. «Не разбредайтесь, не теряйте друг друга из вида», — надрывался экскурсовод. «Если потеряетесь, постарайтесь выйти к парковке и ждите там. На острове не везде есть сигнал, случись что и позвонить не сможете. Не задерживайтесь, сувениры купим на обратном пути и в кафе зайдем». «Ага, значит, с 15 до 18 часов тут шумно», — резюмировала Ника. «Ай, надеюсь, никто из группы не отобьется от своих».